Проснулся он поздно, уже один, и несколько мгновений лежал, удивляясь, почему это его сегодня утром не колбасит так, как обычно. То есть ему совершенно не хочется рыдать от восторга, и его не охватывает тоска от того, что в этот миг Интенель нет рядом с ним. А затем внезапно вспомнил все, что с ним случилось ранним утром, и торопливо с некоторым испугом вытянул вперед руку. На этот раз рука не дрожала. Ликаэль, некоторое время затаив дыхание, разглядывал ее и так, и эдак, потом облегченно выдохнул и, закинув руку за голову, уставился в потолок, принявшись вспоминать, что ему известно о лечебных свойствах жуткого пойла. Согревающее? Да, но он явно не чувствовал себя замерзшим. Антистресс? Тут уже у Ликаэля особенной уверенности не было. Еще недавно он, как любой житель Киолы, совершенно не разбирался в медицине, даже на примитивном уровне. Зачем? Все негативные изменения организма устранялись кубами, травматизма из-за наличия защитной сферы практически не существовало. А если случалось нечто экстраординарное, то под рукой всегда был широкий набор медицинского оборудования до регенераторов включительно. Но год на острове очень сильно продвинул его в этой области. В первую очередь потому, что личные защитные сферы там были отключены, и всем курсантам пришлось на практике научиться фиксировать переломы, вправлять вывихи и справляться с переохлаждением организма. Ну и, конечно, с посттравматическим шоком, истерикой и еще доброй дюжиной, так сказать, боевых и пограничных психических расстройств. Так что кое-какие, пусть и примитивные, прикидки можно было сделать. Поразмыслив, Ликаэль пришел к выводу, что более всего это состояние напоминает ему то, что инструктор-майор Скорцене на занятиях по психологической подготовке называл «состоянием нервного истощения» и объяснял, что оно часто наступает у солдат, вынужденных долго вести интенсивные боевые действия в тяжелых условиях и под угрозой поражения, например, в окружении или при отступлении. А вот сержант Банк, хохотнув, тогда добавил «Ага» а также если баба-мужика решит до ручки довести. Поскольку тяжелых боев в окружении или при отступлении Ликаэль в последнее время не вел, наиболее предпочтительным выглядел вариант инструктора-сержанта Банга. Мастер несколько мгновений лежал, недоумевая, отчего столь вопиющее предположение не вызывает у него приступа яростного неприятия, но затем где-то внутри него глухо шевельнулся, казалось напрочь, похороненный под неисчислимыми пластами восторга, умиления и любви, руигат. И в его голову пришел следующий вопрос. Почему, если это действительно было нервное расстройство, он дошел до такого состояния? И тотчас память подсказала ответ. С того момента, как Интенель вернулась к нему, то есть нет. Скорее с того момента, как он сказал, что должен доделать работу до своего отъезда он ни разу не подошел к Кубу. Все, даже его любимой ледяной Селли ему приносила Интенель. Когда появилась Интенель, мастер уже почти успокоился и сидел за терминалом, внося последние штрихи в заказанную работу. Все основное он сделал еще до путешествия по побережью, остались только технические детали, которые как раз наиболее подходили к его нынешнему настроению. Если бы он продолжал пребывать в восторженно-вдохновенном состоянии, то, скорее всего, постоянно отвлекался бы на какие-нибудь переделки, а сейчас просто скрупулезно заносил в план задания для цилиндра, требуемую номенклатуру тканей, покрытий и пленок. «Привет, милый!» — явно довольная чем-то проворковала Интенель. «Ну, ты сегодня и разоспался. Я не смогла тебя разбудить!» Ликаэль ответил улыбкой, которая, впрочем, была ею проигнорирована. Девушка проследовала через весь зал, и остановилась у отражающей голоповерхности, оценивающей, разглядывая себя. И руегат внутри мастера шевельнулся еще раз. Но тут Интенель удовлетворенно кивнула и, оторвавшись от собственного отражения, подскочила к кубу. «Хочешь, Селли, милый?» Ликаэль даже не успел ничего ответить, как она метнулась к нему, протягивая стакан с его любимым напитком. Мастер автоматически взял стакан, машинально отхлебнул, И в то же мгновение интенель гибко скользнула к нему на колени. Милый, проворковала она, я раздобыла два приглашения на выступление избранных. Они показывают свою новую программу. Ты рад? Или Каэль почувствовал, как внутри снова поднимается волна счастья, заметно подкрепленного раскаянием. Какие глупости ему тут лезут в голову? Интенель его любит, она с ним, а он напридумывал себе невесть что. Он одним глотком допил Селли, отставил стакан и сжал любимую в объятиях. Вечером, когда мастер уже одевался, ему опять пришли на ум мысли, которые взбудоражили его сегодня утром. Ликаэль замер, бросил взгляд на уже расправившийся кавиоль, с которого они с Энтенель не вставали почти три часа, о чем теперь напоминали только четыре стакана из-под цели, сиротливо стоящие у края кавиоля, и нахмурился... О, боги, какая же ерунда мерещится человеку, когда он болен. Слава богу, что он не успел обидеть Энтенель каким-нибудь дурацким вопросом. Вернее, не богам, а самой Энтенель, потому что именно она не дала ему возможности совершить подобную глупость. А затем его мысли плавно вернулись в русло, в котором текли все предыдущие дни, то есть снова взяли курс на поиск аргументов по поводу того, что он вовсе и не обязан куда-то ехать». Почему бы остальным этим, как их, ах да, руигатам не обойтись без него? Он имеет полное, подтвержденное всеми законами и традициями Кеолы, право устроить собственную жизнь так, как ему пожелается. К тому же он всего лишь один из двух с половиной десятков. Ну что так уж особенно изменится, если число инструкторов уменьшится на единицу? Ничего же существенного не произойдет. «Нет». Свой голос за то, что потерю надобно вернуть, даже и таким способом он отдать готов. И если кто его спросит, он непременно поддержит все усилия и намеряны своих товарищей по возвращению потери. Устно, если спросит. Но каждый же имеет право на свою гармонию. И почему он, мастер по внешнему облику, должен... Тут размышления Ликаэля обычно прерывались... Иногда появившийся Энтенель, которая в последнее время не оставляла его надолго, и в таких случаях мастера охватывала волна любви и восторга, а иногда им самим, потому что дальнейшее рассуждение о том, что и кому он должен, и на что он имеет непреложное право, почему-то начинали вызывать у него некое чувство годливости. Ну, как будто он засунул руку в собственное дерьмо, затем старательно извозил в нем какую-нибудь драпировку, а теперь объясняет всем, что это не испорченная тряпка, а наоборот, эксклюзивный, экстрамодный и просто взрывающий устаревшие представления метод самовыражения. Но в этот раз Энтенель еще была занята своим туалетом, а с мастером произошло нечто, помешавшее ему прервать размышления обычным образом. Когда он, заканчивая облачение, полез рукой в дальний угол блока, в котором держал аксессуары, и которую у него отобрала Интенель, забив своими побрякушками, наткнулся на что-то острое. В первый момент мастер дернул рукой, не понимая, чем это он мог так уколоться. Потом вспомнил, что этот блок занят вещами Интенель, которая сейчас готовится к появлению на публике, принимая паровую ванну в купальне, и слегка смутился от того, что чуть было не начал рыться, в вещах любимый. Но затем ему пришло в голову, что ведь и интенель может также уколоться. Эта мысль обдала его таким страхом, что он тут же сунулся в блок, и с изумлением обнаружил, что укололся он о кокарду скомканного и засунутого в самый дальний угол собственного берета. Ликаэль несколько мгновений недоуменно пялился на неизвестно, как попавший сюда берет, а услышав голос интенель, Она выбралась из купальни, что-то напивая себе под нос, поспешно сунул берет под легкую тунику, в которую только что облачился. Почему он сделал так, мастер поначалу и сам не понял. Возможно, потому что берет был скомкан так тщательно, будто его специально спрятали. «О, милый, ты уже готов?» — проворковала Интенель, входя в комнату. «Или я помешала тебе окончательно оформиться в знаменитом стиле Лекоэля?" Мастер поспешно улыбнулся. «Ну как ты можешь мне помешать, любимая? Я уже готов». Энтонеля кинула его оценивающим взглядом. «Точно? Я бы этого не сказала. Не хватает какого-нибудь шикарного, завершающего штриха. Ну подумай, милый. Я бы хотела, чтобы ты сегодня выглядел ошеломляюще. Там будут многие, перед которыми мне хотелось бы похвастаться с ног сшибательным кавалером». У Ликаэля из головы тут же вылетел берет, который он собирался тихонько переложить куда-нибудь, когда Энтенель отвернется. И он, наморщив лоб, уставился на себя в отражающую галоповерхность, прикидывая, какой ему изобразить завершающий штрих. «А если вот так?» — спросил он, накидывая на себя ярко-алую драпировку и закалывая ее на плече изумрудно-зеленой брошью как раз под цвет глаз Энтенель. «Великолепно, милый!» Нежно выдохнула Энтенель и, повернувшись к нему узкой нервной спиной, вытянула из шкафа только вчера изготовленную им прикинталь из тончайших нитей Пленеля. Идея использования этого материала у него появилась, когда он вспомнил, как курсант из отделения Рейх пробрался через заросли колючего кустарника, а затем одним изящным движением облачилась в нее. Ликаэль почувствовал, как у него снова нестерпимо загорелась в паху. И счастливо вздохнул. Она его, его и все остальное неважно.